Эпилог. Шиповник. Шиповник прислонился к обломкам рухнувшей башни, в тени которой они разбили лагерь, и уставился на звезды, что мигали среди вихрей черной пыли. Ночь плащом накрыла королевство Андар. Впервые в жизни шиповник видел закат вне стен замка. Он протянул ноги к маленькому костру, вздрогнув, когда щелкнули колени. Принц сотню лет мечтал вернуться в свое настоящее тело, но о многом забыл или вообще никогда не знал. Руки после пробежки через лес испещряли алые царапины. Ноги скрипели, словно деревянные, и он бы сейчас не двинулся с места даже под угрозой смерти. Принц отчаянно чихал, когда пыль попадала ему в нос. Но было что-то приятное в каждом укусе, синяке и боли, потому что шиповник их чувствовал. Он мог чувствовать все. Принц посмотрел на свои пальцы, вспоминая золотые нити. Колдун перемотал ему раны тонкими полосками белой бумаги и списанными изящными буквами священной розы. Этот язык шиповник знал. В ту же секунду, когда бинты закрыли раны, боль исчезла. Письмовник примостился напротив, готовя новые повязки. и Шейн заснули несколько часов назад. Первая свернулась калачиком рядом с огнем, а вторая раскинулась рядом. Если Шин вытянется еще дальше, то попадет фи кулаком в лицо. Письмовник ласково покачал головой. Грудь принца сжала. Он вспомнил такую же полуулыбку на другом лице. Она появлялась у его сестры Камелии всякий раз, когда шиповник приносил ей выдернутый с корнем цветок или подсовывал глупое стихотворение в один из гримуаров «Великих ведьм», просто чтобы проверить, заметят ли они. Так было всегда. Теперь, присмотревшись, принц заметил куда больше общего. Гибкая фигура, длинные серебристые волосы, многозначительный блеск голубых глаз и замысловатая хрустальная серьга с красным огоньком внутри. Только вблизи становилось понятно, что это роза, Шиповник откинул голову на каменную стену. ⁇ Я должен был понять, что ты правнук камелии ⁇ Письмовник покачал головой. ⁇ Как? ⁇ Заклинания, разрушающие проклятие, очень специфичны. Я не мог вмешаться, без риска изменить результат. ⁇ Я был бы не против, если бы ты его изменил, хоть немного. ⁇ Принц на секунду закрыл глаза пытаясь не представлять, как его брат обмотанный золотыми нитями шеи сидит на троне. Шалфей и все прочие обитатели замка еще спали, а шиповник просто бросил их там. Письмовник мягко коснулся локтя принца. «Ты больше ничем не мог им помочь, по крайней мере пока». Шиповник удивленно вскинул голову, а колдун рассмеялся. «Это не конец, а самое-самое начало». Принц тяжело сглотнул. Именно это сказала бы Камелия, сидя она тут. Просто вместо клочков бумаги были бы цветы. Боль утраты по-прежнему грызла сердце, но стало чуть тише. Теперь шиповник знал, что кусочек магии сестры живет в письмовнике. И, может, есть другие чародеи, целая череда королевских потомков с голубыми глазами и понимающими улыбками. Может, однажды он их встретит раз больше не лежит под гнетом проклятия. Пламя костра заметалось, будто захотело убежать. Принц, не думая, протянул руку и уже хотел призвать искорки, но письмовник перехватил его запястье, вдруг посерьезнев. «Я бы не злоупотреблял этими чарами». Шиповник отдернул руку. «Почему?» Колдун склонил голову набок. «Магия бывает непредсказуемой». Ты очень долго связан с пряхой. Боюсь, тратя силы, ты становишься более уязвимым. Помни, шиповник, великие ведьмы не дали забрать тебя на шестнадцатилетие, но пока пряха жива, тебе от нее не освободиться». Принц глотнул, глядя на свои ладони. Они были мягкими и человеческими, чувствительными там, где в них врезались нити. Но шиповник до сих пор помнил, как потерял себя, как его костлявые когти сжимали горло Ред. Он ни за что не хотел снова стать таким. Письмовник серьезно кивнул. «Вижу, ты представляешь, что стоит на кону». Еще мгновение чародей наблюдал за шиповником, а затем встал подкинуть дров и на миг коснулся плеча принца. «Постарайся запомнить. Магия, особенно твоя магия, шиповник». Лучше всего подходит для исполнения скромных пожеланий. Принц вспомнил фразу именно для исполнения небольших пожеланий, и предназначалась магия, по мнению Камелии. Похоже, эту мысль она передала своим потомкам. Письмовник отошел. Шиповник взял палку и принялся ворошить кострище обугленные куски половицы перил, которые они собрали в полуразрушенных зданиях вокруг башни. В детстве он безоговорочно верил в философию сестры, но теперь невольно задался вопросом, а достаточно ли ему скромных желаний. Кари из прозеленью глаза широко распахнулись, когда принц наклонился над Фи. Точно так же, как они смотрели друг на друга в башне. Только тогда лежал он. Шиповник быстро сел. "Сейчас полночь", сказал он. "Засыпай. Ты ведь не спишь?" Заметила Фии и приподнялась на локте. Плащ шиповника съехал с ее плеча, и она дернулась, чтобы его поймать. Принц тихо рассмеялся. «Я выспался на всю жизнь вперед, даже на несколько жизней. Если продолжу отдыхать, стану слишком хорошеньким и больше не буду тебе нравиться». Шутка вылетела сама собой. Принц резко вдохнул, и боль стиснула сердце в кулак. Сидя рядом с Фиф в темноте, глядя, как отражается в ее глазах пламя, он почти забыл, что всего несколько часов назад она его отвергла. Те слова эхом отдались в голове. Это невозможно. Фия! пробормотал шиповник, не зная, как извиниться. Нет, сказала она, качая головой. Ты прав. Вряд ли я захотела бы путешествовать с таким красавчиком. Уголки ее рта приподнялись, и принц с облегчением рассмеялся, напряжение ослабло. Он потерял шанс завоевать сердце Фи, но не хотел отказываться от надежды стать ее другом. Однако ему необходимо было кое-что ей сказать. «Тебе больше не нужно путешествовать со мной», произнес он, а затем вздрогнул, когда Фи удивленно заморгала. «Прости», — неудачно выразился. «Я только имел в виду, что связь между нами разорвана. Он медленно размотал бинты и поднес руку к огню. Никакая красная полоска больше не вилась вокруг его пальца, никакая мерцающая нить не связывала ее с ним. Метка веретена на руке Фи тоже исчезла. «Если ты покинешь Андар, у упряхи не останется причин тебя преследовать. Я найду способ спасти свое королевство и победить ее раз и навсегда. Но...» «Ты имеешь в виду, мы найдем», — перебила Фи. Она сказала это так легко, с такой уверенностью, что сердце шиповника пропустило пару ударов. «Мы победим!» «Ты уверена?» — нерешительно спросил он, хотя меньше всего хотел с ней расстаться. Фи бросила на него нечитаемый взгляд. «Только попробуй избавиться от меня или от Шейн, если на то пошло». Она уже решила, что ты ее лучшая возможность добыть невообразимое богатство и снискать славу. Ее лицо смягчилось, она толкнула его локтем, и принц подпрыгнул от легкого прикосновения. Фи улыбнулась. «Я обещала, что мы разберемся с этим вместе, помнишь?» Она протянула руку шиповнику. «И не отступимся, пока не одолеем пряху и не освободим андар». «Пока не освободим андар» повторил принц, уже чувствуя себя легче. Шиповник едва дышал, боялся, вдруг это сон, а потом он проснется и окажется один. Но рука Фи была теплой и настоящей. Эта самая рука схватила его и вывела из тернового леса к свету. Однажды принцу пообещали, что его спасет девушка. Так и произошло. Остальное они сделают вместе. Thank mm -hmm. you.